Глава 15. Элеонор. «Привет, Элли!» Я оторвала взгляд от новой презентационной папки из гладкой кожи, куда вкладывала информацию о компании и сопроводительное письмо, подписанное боссом. Серые глаза Джиджи улыбались мне из-за края письменного стола, а ее отец стоял у нее за спиной. Темный деловой костюм, белоснежная рубашка, волосы идеально уложены. Выражение лица предельно серьезно. Интересно, как скоро после того, как Финн пересекает мост Маккинли-Вашингтона, начинается его превращение в делового человека, владельца инвестиционной компании? И что для него сложнее, физические или духовные изменения? Я встала, чувствуя на себе пристальный взгляд Кейт Этли, сидевшие за секретарским столом. «Доброе утро, Женевьева и мистер Бофейн!» Джиджи -джи хихикнула, развеселившись от такого официального обращения, но ничего не сказала. Я взглянула на Фина, весьма удивленная, что вижу его здесь. Обычно, когда я утром прибывала на работу, он уже сидел за закрытыми дверями кабинета, потом выезжал с клиентами на обед и возвращался в офис один или в сопровождении деловых партнеров, когда я уже уходила с работы. Иногда он приносил мне еду из ресторана, что случалось в те дни, когда я оставалась работать допоздна, или приходила в офис позднее обычного, чтобы с утра отвезти Еву к врачу, а по пятницам, когда отправлялась на Эдисто. «Привет, Элеонор». Фин опустил руку на плечи Джиджи, -Джи, и на его лице появилось выражение, которое я раньше у него не видела. «Если бы это был кто-то другой, я бы решила, что это неуверенность». Он кашлянул, чтобы прочистить горло. «Я хотел бы попросить вас об одной услуге». Его прервала Джиджи. -Джи. «Я должна была на этой неделе жить у мамы, но лагерь отменили, а она не может сидеть со мной весь день». «А я не хочу оставаться с мисс Маккенна, потому что все, что она хочет, — это играть в бинго и смотреть сериалы». Она закатила глаза. «А мне надо сходить за покупками. Мама хотела отвезти меня, а теперь говорит, что не может». Я мысленно вернулась к первой части ее повествования и прокрутила его в голове на медленной скорости. «Ты говоришь, лагерь отменили?» Эстафету перехватил Финн. Лагерь для изучения французского языка методом погружения. Идея исходила от ее матери. Лицо его оставалось бесстрастным. Я вопросительно приподняла брови, надеясь, что Джиджи -Джи или Финн перейдут наконец от обсуждения лагеря для изучения французского языка к той услуге, о которой они хотели меня попросить. Так как сегодня мать не может отвести ее в магазин. Я сказал Джиджи, -Джи, что возьму выходной, чтобы поиграть с ней. Но она утверждает, что от меня там будет мало толку. Она ничего не объясняет. Просто говорит, что ей надо купить что-то, что она пока хочет сохранить в тайне от меня, и готова обсуждать это только с вами, продолжил Фин. Минуточку, сказала я, взяла Джиджи -Джи за руку и пошла в кабинет Фина. Мы скоро вернемся. Он кивнул и прислонился к моему письменному столу, но расслабленная поза нисколько не смягчала эффект от строгого костюма и уверенной манеры держаться. Игнорируя любопытные взгляды секретарши Фина, я затащила Джиджи -Джи в кабинет и закрыла дверь. Ну, рассказывая, о каком таком большом секрете идет речь. Ее глаза расширились, и личико приобрело серьезное выражение, которого я до сих пор не видела. «У папы в субботу день рождения, и мне надо купить ему подарок». «Ах, вот в чем дело», — сказала я, выпрямляясь. «Значит, тебе нужен кто-то, кто отвез бы тебя в магазин, а мама не может». «Да, мэм. А так как вы целый день сидите тут за рабочим столом, я и подумала, что вам гораздо веселее будет поехать со мной за покупками». «И ты сказала об этом своему папе?» Она с готовностью кивнула. Я не сообщила ему, что собираюсь покупать. Просто сказала, что хочу, чтобы вы поехали со мной. С улыбкой на лице я отвела ее к отцу. Я была бы рада сопроводить Джиджи -Джи в магазин, но мне еще надо закончить составление презентационных папок. Ничего, этим займется Кей. Можете ходить по магазинам сколько потребуется, а когда закончите, позвоните мне. Я собираюсь отменить кое-какие встречи, запланированные на послеобеденное время, чтобы заняться, Джиджи? -Джи. Я оглянулась на Кеи, которая нахмурив брови, строго смотрела на маленькую девочку, подобравшуюся к моему столу, и теперь крутившую его все быстрее и быстрее. Понизив голос, я сказала: А вы уверены, что это не вызовет недовольства? Я могу заняться папками, когда мы вернемся, или задержаться попозже, если. «Я решу эту проблему, Элеонор. Для меня гораздо важнее, чтобы моя дочь не чувствовала, что взрослые перебрасывают ее друг другу, как ненужную вещь. Ее мать...» Он осекся. «Буду вам весьма признателен, если вы согласитесь», — произнёс он вместо чуть не вырвавшихся слов. «Мне самой сказать, Кей?» «Я сделаю это сам», — категорично сказал он а мне стало интересно была ли потребность все контролировать плодом воспитания его отца или же выработалась в силу обстоятельств его уже взрослой жизни ну что ж хорошо я положила руку на спинку стула останавливая его безумное вращение и вытащила из ящика стола сумку я позвоню вам когда мы закончим джиджи -джи обняла отца а он наклонился и поцеловал ее в лоб. «Слушайся, Элеонор, Горошенко, и не слишком утомляй ее своей болтовней». Она все еще хихикала, когда мы уходили, решив перед поездкой посетить туалет. По пути нам пришлось идти мимо бухгалтерии, и мне оставалось лишь надеяться, что мы не наткнемся случайно на Люси. Как я не скучала по совместным поездкам на работу и обратно и по нашей беспечной болтовне по дороге, я вдруг поняла, что избегаю ее. И причина была самая неожиданная. Я боялась, что у меня возникнет непреодолимое искушение рассказать ей о том, что Финн на совсем иной, чем в офисе, и что, по его собственному признанию, самым счастливым воспоминанием его детства была та самая ночь, когда он стоял у нашего домика и слушал, как я играю на пианино. Как назло, когда мы вышли в комнату для отдыха, Люси стояла у фонтанчика для питья. Быстро поздоровавшись с ней, я проследовала дальше за Джиджи, -Джи, но Люси схватила меня за руку и потянула обратно. «Чем это ты тут занимаешься?» «Я должна отвезти дочку Фи, мистера бафейна в магазин, чтобы она купила ему подарок на день рождения». «Фина? Ты уже зовешь его по имени?» «Ну, не в офисе, конечно», — сказала я, понизив голос. «Но ты же знаешь, что там, на острове, все по-другому. Там более непринужденная обстановка и, естественно, даже удобно называть его по имени, когда работаешь в доме его двоюродной бабушки». Люси, понимающий, хмыкнула и взёрнула подбородок, что было красноречивее всяких слов. Ее мать должна была поехать с ней, но не смогла. А ей надо выбрать подарок ко дню рождения отца. Вот она и попросила меня помочь. «И что здесь особенного?» — проворчала я. На сей раз она посмотрела на меня таким взглядом, которым обычно нас одаривало до Джорджи, когда мы ныли, что слишком жарко, чтобы идти собирать траву для ее корзинок. «Люси, перестань, ты же меня знаешь!» «А это работа, настоящее спасение для меня. И поверь, не только из-за денег». Я замолчала, увидев, что мимо нас проходит Рич Кобилт, директор по персоналу, с дымящейся чашкой кофе в руках. Я кивнула в знак приветствия и подождала, пока он уйдет. «Ева беременна». Однако Люси не стала бросаться ко мне с объятиями и поздравлениями, как следовало бы ожидать. Она лишь сказала. «Отлично. Надеюсь, теперь ты сможешь жить своей жизнью. Как говорится, пора возделывать свой сад. Нет, я рада, конечно, за Еву и Глена». Она чуть нахмурилась. Вернее, за тебя и Глена. Она наклонила голову, словно бык, готовый броситься в атаку. И я приготовилась к худшему. И все же не стоило бы тебе путаться с мистером Бофейном. Это все равно, что из огня до да вполыми. Ну ты даешь, Люси. Дважды изрекаешь банальности в одном разговоре. Ты бьёшь все рекорды. Ну ты бы не говорила с таким возмущением, если бы не знала в глубине души, что я права». «Нет никакого возмущения». Тут я осеклась, потому что из туалета вышла Джиджи, -Джи, и я облегченно вздохнула, посмотрев на нее почти с благодарностью. «Нам пора идти. Поговорим позже». «Ты еще вспомнишь мои слова, да поздно будет». Я вышла вслед за Джиджи, -Джи, делая вид, что не расслышала напутствие Люси. Убедившись, что Джиджи -Джи надежно пристёгнута ремнем на заднем сиденье, она была еще слишком мала, чтобы сидеть на переднем под защитой подушки безопасности, я повернулась к ней. «Итак, какие идеи по поводу подарка для твоего папы?» Девочка подняла глаза к потолку машины, постукивая по потолку пальчиками с аккуратными ноготками, покрытыми розовым лаком. Тётушка Хелена посоветовала купить ему какую-нибудь хорошую книгу про звезды и ночное небо. Она сказала, что когда он был маленьким, то очень любил наблюдать за ними. Я кивнула. «Просто замечательная идея. Сколько денег ты можешь потратить на подарок?» Она потянулась за розовой сумочкой, расшитой бисером, и вытащила небольшой конверт. Тётя Хелена и сестра Уэббера положили сюда немного денег, чтобы я могла купить для папочки что-нибудь хорошее. А я добавила все мои карманные деньги — 11 долларов и 25 центов. Можно посмотреть. Она передала мне конверт, к моему удивлению оказавшийся довольно толстым. Открыв его, я заглянула внутрь. Там по соседству с двумя мятыми купюрами по 5 долларов и одинокой монеткой лежали 10 новеньких хрустящих, 50 долларовых банкнот. Я с удивлением взглянула на Джиджи. «Она пояснила тебе, сколько из этой суммы ты можешь потратить?» Девочка покачала головой. «Нет, мэм, она только сказала, что я могу купить хорошую книгу и, может быть, что-нибудь еще». Я сидела в раздумье, борясь с желанием позвонить Люси и спросить ее мнение. Но вовремя вспомнила наш последний разговор и отбросила эту идею. Мы несколько минут сидели в машине в полном молчании с включенными двигателем и кондиционером, пока я пыталась сообразить, что делать. В конце концов я повернулась к Джиджи -Джи и указала ей на конверт. «Давай это пока будет у меня, ладно? А теперь снимай ремень и выходи из машины. Мы пойдем на Маркет-стрит, а потом на Кинг-стрит» придется немного пройтись пешком но это все же легче чем искать там место для парковки у меня появилась отличная идея она улыбнулась мне с заговорческим видом и выпорхнула из машины а моя ответная улыбка угасла при воспоминании о словах люси что мне пора возделывать собственный сад конечно можно было продолжать лгать самой себе что я не поняла ее намеков однако люси Знала меня слишком давно. Сидела со мной рядышком, когда мы наблюдали, как да Джорджия плела свои корзинки. И мы спрашивали ее, на какие из них будут похожи наши жизни. Я прекрасно знала, что Люси хотела сказать мне. Просто я пока не готова была это выслушать. Три часа спустя мы с Джиджи -Джи уже укладывали в машину два огромных пакета. Было жарко, и мы слегка вспотели от долгой прогулки. Я включила кондиционер на полную мощь, выловила из сумочки мобильный телефон и набрала номер Фина. Финн Бофейн слушает. Голос его прозвучал как-то слишком резко. «Простите за беспокойство, это я, мистер Бофейн». В трубке воцарилось молчание. «Это вы, Элеонор? Извините, я тут как раз улаживаю небольшую проблему. И потому не посмотрел на номер на дисплее. Могу вам чем-то помочь? Вы же просили позвонить, когда мы с Джиджи -Джи закончим с покупками. Я покормила ее обедом, потому что поход по магазинам занял больше времени, чем я предполагала. Благодарю вас, Элеонор. Снова наступило молчание. Послушайте, дело в том, что в ближайшее время я не смогу уйти из офиса. Джиджи -Джи на ночь должна остаться у матери. «Не могли бы вы отвезти ее туда? Харпер уже дома и ждет ее. И можете считать себя свободной на всю оставшуюся часть дня». «Конечно, никаких проблем. Но потом я могу вернуться в офис?» «Я все держу под контролем. Увидимся утром. И, пожалуйста, скажите Джиджи, -Джи, что я обязательно позвоню ей, прежде чем она лежит спать. Сейчас продиктую вам адрес». На этом он со мной распрощался. Я повернулась к Джиджи. «Похоже, наши планы изменились. Я отвезу тебя к маме, хорошо?» А папа обещал позвонить тебе перед сном. Я ожидала увидеть выражение разочарования или недовольства, но она только улыбнулась мне. «Спасибо за все, Элли. Я прекрасно провела время». Тут запищал мой телефон, и я взглянула на сообщение, которое прислал Финн. Я тронулась с места и в зеркале заднего вида встретилась с девочкой взглядом. «Я тоже Джиджи». Ехать до белого особняка на Куин-стрит было недолго. Дом Харпер бафейн гипс был еще одним совершенным образчиком архитектуры старого Чарльстона с верандами по бокам и роскошным палисадником перед домом, усаженным цветами с дурманищими ароматами. И здесь я тоже заметила полное отсутствие индивидуальности, словно дом был лишь красивой картинкой на развороте модного глянцевого журнала. Я припарковала машину у обочины перед домом и еще расстегивала свой ремень безопасности, когда услышала щелчок ремня Джиджи, а потом она ткнула меня пальчиком в плечо. «Только не забывай называть меня Женевьевой, хорошо? У мамы не всегда бывает хорошее настроение, И если она услышит имя Джиджи, будет еще хуже. Она посмотрела на меня такими мудрыми и всепонимающими глазами, что мне пришлось напомнить себе, что ей всего лишь 10 лет. Поняла, сказала я, выходя из машины. Я поднялась вслед за ней по кирпичным ступенькам крыльца к передней двери, которая в любом другом городе таковой не считалась бы, несмотря на то, что выходила на улицу. Она вела на большую веранду где и располагался парадный вход в особняк. Я позвонила в дверной звонок, втайне надеясь, что дверь все-таки откроет горничная, а не хозяйка дома. Я помнила, что фин рассказывал мне о ней, о том, как она поспешила уехать с Эдиста, потому что сочла остров убогим и необустроенным. Пытаясь отогнать эти неприятные мысли, я изобразила улыбку на лице и принялась ждать, когда откроется дверь женщина открывшая дверь явно не была горничной она была высокая высокой и стройной с рыжевато каштановыми волосами и ярко голубыми глазами несмотря на домашнюю обстановку на ней были туфли на высоком каблуке узкая юбка и роскошная шелковая белая блузка с треугольным вырезом перехваченная толстым кожаным поясом дама была воплощением великосветского шика И ее легко можно было представить в элитном яхт-клубе в Новой Англии. Впрочем, с таким изящным сложением и элегантным нарядом ее с радостью приняли бы в любом клубе для избранных. Внезапно мне пришло в голову, что вот так могла бы выглядеть моя мать, если бы вышла замуж за человека своего круга, а не связала жизнь с моим отцом. Два месяца назад я подумала бы, что именно на такой женщине и мог бы жениться фин Бофейн. Однако, представив его со взъерошенными волосами, складывающим бумажный самолетик на веранде дома на Эдиста, я больше не была в этом так уж уверена. «Мамочка!» Джиджи бросилась к женщине, подтверждая мои догадки. Харпер замерла на мгновение, а потом положила руку с идеальным маникюром на белокурую головку дочери. «Женевьева, милая, не надо так мять мамину юбку!» Джиджи -джи отступила от нее, опуская руки. Потом, как ни в чем не бывало, словно мать ее не отчитывала, она схватила меня за руку и подвела к Харпер. «Это Элли. Она присматривает за тетей Хеленой и иногда за мной». Холодные голубые глаза окинули меня оценивающим взглядом с ног до головы. От светло-каштановых волос до более чем скромных юбки и блузки. Харпер и не думала скрывать, что находит меня убогой. Тем не менее, она протянула мне руку. «Приятно с вами познакомиться. Женевьева все время о вас рассказывает». Ее кожа была холодной и сухой, словно трава, слишком долго лишенная дождя. Харпер едва коснулась моих пальцев и тут же убрала руку. «Я тоже рада познакомиться. Мне очень нравится общаться с Женевьевой». «Не сомневаюсь». Харпер повернулась к дочери. Эти умойся, мои руки и переоденься в домашнее платье. Только не в розовое, пожалуйста. Мы с твоим отчимом ждем к ужину гостей, они будут здесь через час. Мне бы хотелось, чтобы ты открыла им дверь, когда они приедут». «Да, мэм», — сказала Джиджи, -Джи, которая выглядела гораздо подавленнее, чем обычно. Она попрощалась со мной и медленно пошла в прихожую. Я уже попрощалась с хозяйкой, когда Джиджи -Джи снова вбежала в дверь. «Элли, а как же подарки на день рождения? Вы не могли бы их завернуть в красивую бумагу?» «Конечно. Не уверена, что справлюсь с большим пакетом, но что-нибудь придумаю». «С книгой все гораздо проще. А ты напиши, пожалуйста, поздравительную открытку». «Спасибо!» Джиджи -Джи радостно улыбнулась и снова скрылась в доме. Она говорит о дне рождения Фина? Да, я водила ее сегодня за покупками. На лице Харпер появилось неприкрытое раздражение. Слава богу, я была от этого избавлена. И что же она ему купила? Книгу по астрономии и телескоп. Я, конечно, и не думала признаваться ей, что идея насчет телескопа принадлежит мне. Значит, телескоп. «А откуда у ребенка деньги на такой дорогой подарок?» Мисс Жарко дала. «Но мы не потратили всю сумму. У меня есть бывший одноклассник, который держит магазин подержанных вещей на Маркет-стрит. Последний раз, когда я там была, у него на витрине стоял телескоп, и я надеялась, что он еще не продан. И вам повезло?» «Да». Теперь она смотрела на меня с большим интересом, поэтому я сделала шаг назад, показывая, что тороплюсь уйти. «Женевьева сказала мне, что вы выросли на Эдисто, это правда?» Я кивнула. «Я жила там до 17 лет, а потом мы переехали в Северный Чарлстон, где сейчас и живем. «Понятно. А где вы научились играть на фортепиано?» Я посмотрела на нее с удивлением. «Откуда вы знаете, что я играю на фортепиано?» Финн как-то упоминал об этом. Она продолжала изучающе смотреть на меня. «Меня отец научил». Она нахмурила брови. «И при этом Финн считает, что вы достаточно квалифицированы, чтобы учить музыке нашу дочь». Это был не вопрос. Я почувствовала, как щекам прилила кровь. Мой отец был великолепным музыкантом и прекрасным учителем. Я уверена, что смогу научить Женевьеву основам игры на фортепиано. Это была его идея или ваша? Я изо всех сил старалась, чтобы мой голос звучал ровно и спокойно. На самом деле, это была идея мисс Жарко. Любопытство в глазах Харпер сменилось холодом. Не понимая почему Финн считает, что она должна учиться музыке. По-моему, занятий танцами вполне достаточно. Я хотела как можно скорее закончить этот разговор, но ей явно хотелось оставить последнее слово за собой. Или, может быть, ей было одиноко и просто нужно было с кем-то поговорить? Не успела я открыть рот, чтобы возразить, как она продолжила. У Фина явно какая-то романтическая привязанность к фортепианной музыке. Я думала, это он унаследовал от тетушек, которые обе были неплохими пианистками. Но Финн однажды признался мне, что когда был еще совсем мальчишкой и жил на Эдисто, он несколько часов подряд слушал, как кто-то играл на пианино в каком-то там домишке, а он стоял под окнами и глядел на звезды. Когда я познакомилась с ним, он описывал мне этот случай словно мистический опыт. Что на самом деле смешно. Его могли до смерти закусать москиты. И каким же гениальным должен быть исполнитель, чтобы слушать его часами? Действительно смешно. Повторила за ней я, и сама поразилась тому, как неожиданно уверенно прозвучал мой голос. Я прошла по веранде к двери, намереваясь как можно скорее покинуть этот холодный дом. Было приятно с вами познакомиться. Спасибо, что привезли Женевьеву. Я рада, что она купила финотелескоп телескоп. «Может быть, он будет возиться с ним и забудет об уроках пилотажа?» Я резко остановилась и вопросительно взглянула на нее. «Об уроках пилотажа?» Харпер небрежно махнула рукой, словно отгоняя надоедливую муху. Когда же Невьева была совсем малышкой, он мечтал научиться водить самолет и даже начал брать уроки пилотажа. Но это продолжалось недолго. А теперь он время от времени говорит, что хочет возобновить занятия. Слава богу, этого пока не произошло. Ведь он сейчас уже не прежний молодой человек без серьезных обязанностей. Харпер издала короткий смешок. Но мужчины ведь никогда не взрослеют, верно? «Мне сложно сказать», — ответила я, а затем повернулась и направилась к машине. Я долго сидела с включенным мотором, и старалась выбросить из головы голос жены Финна. Я думала о том, что только что услышала. Интересно, зачем он вообще рассказывал ей о той ночи у прибрежных болот? И почему оставил мечту о полете в небо?